И тут появились они. Гронт буквально спинным мозгом почувствовал, как в загоне возросло напряжение. Сначала люди, стоявшие рядом с ним, начали суетливо вытягивать шеи, пытаясь кого-то рассмотреть. Затем стихло, заполнявшее загон беспорядочной болтовня, и в наступившей тишине стало отчетливо слышно, как чавкают по ослиному навозу чьи-то шаги. «Пятеро», — определил Гронт, по-прежнему не оборачиваясь. Шаги замедлились и разделились. Через некоторое время в дальнем конце загона раздался звучный шлепок и неожиданно красивый баритон грубо произнес. — Ты и так слишком жирный, а пятерым усталым путникам надо немного подкрепиться после дальней дороги. В другом конце загона чей-то голос рыкнул. — Вино! Затем раздался шумный глоток. — Я возьму! В этот момент чьи-то шаги остановились прямо за спиной Грона. — Ну ты, помесь обезьяны с выдрой! Грон продолжал жевать. — Ты, образина, я к тебе обращаюсь! Стоящий за спиной поддел ногой шматок навоза и швырнул его на остатки хлеба и сыра. Грон спокойно взял мешок за уголки, стряхнул все на землю и, сунув деревянную бутылку внутрь, стал завязывать котомку. — Клянусь это вшивые вшивая куча навоза сейчас у меня будет жрать и шечье говно! — заорал сзади взбешенный голос. Грон напрягся и, уловив движение, перехватил взметнувшуюся ногу и сильным толчком в подошву опрокинул нападавшего на спину. Несколько мгновений стояла мертвая тишина, затем раздался смех. Сначала четыре громких, уверенных голоса, а затем сдержанно загоготал весь загон. «Ах ты!» — рев был похож на вопль быка, которому отрубили яйца. Грон чуть повернул голову, в нос ударило вонь немытого тела, чеснока и ослиного навоза от раздавленных лепешек. Краем глаза уловил яростный замах, пригнулся и, резко выбросив левую руку, сжал кадык на пролетающем мимо напряженном от горле. «Рывок!» Тело ударилось об ограду и рухнуло вниз. Кровь хлестала из разорванной глотки. Грон подождал, пока фонтанчик чуть спадет, бросил на грудь трупу вырванный кадык и, оторвав от засаленного хитона кусок почище, вытер руку. В гробовой тишине, повисшей над загоном, раздались чавкающие шаги четверых. Грон поднялся на ноги и обернулся. Сразу стало ясно, почему толпа затихла при появлении этой пятерки. Волки среди шакалов. На всех добрые коллеги. Мечи, судя по всему, горгоской бронзы, а у одного даже бронзовый шлем. Подходит умело полукругом, не мешая друг другу. Руки на рукоятках, но мечи еще в ножнах. Что здесь происходит? Все обернулись к воротам. В воротах на рослом сивом жеребце сидел высокий черноволосый человек в черной тунике. Вокруг него пешими и верхом толпились с десяток одетых в холчевые хитоны стражников. По толпе пронеслось «Сестрарх базара!». Сестрарх тронул лошадь и, шагом проехав весь загон, остановился у трупа. Внимательно осмотрев тело, он повернулся и в упор уставился на грона. Через некоторое время сестрах слегка раздвинул губы и выдохнул вопрос. — Ну? — Он неудачно упал, господин. сестрах перевел взгляд на четверых. — Дезертиры? Один из четверки пожал плечами. — Славный город Домера задолжал нам за полгода. Он замолчал. Сестрарх молча смотрел на говорившего. Тот усмехнулся и продолжил. — Мы собрались граждан Домера должок и ушли. — Но тем, кто платит честно, мы и служим честно. Сестрарх перевел взгляд на Грона. — Мне нужен десятник. Грон склонил голову. — Но я не возьму любого бродягу-драчуна. Грон молчал. сестрах перевел взгляд на труп, а затем повернулся к дезертирам. — Ваш? Те переглянулись. Потом тот, кто уже отвечал, сестрарху молча кивнул. — Ну-ка, подколите этого, — кивнул сестрах на Грона. Четверо ухмыльнулись с охотой, разворачиваясь к Грону. — Господин! — Грон посмотрел прямо в водянистые глаза сестра Арха. — Мне дозволено их убить? Загон, зашевелившийся в ожидании развлечения, изумленно застыл. — Как сумеешь! — Грон кивнул. — В таком случае я постараюсь оставить их в живых.